Глава двадцать третья В прихожей у короля Эмма застала толпу офицеров, чиновников, стражи. Дежурный адъютант предупредительно вызвался доложить о ней. Но когда он через долгое время вернулся обратно, оказалось, что король не принимает. Он занят важным совещанием с кардиналом Руффо и просит изложить суть ее просьбы письменно. Руффо. Не это ли было основой жалоб Марии Каролины? Неужели враги Англии держали короля настолько крепко в своих руках, что без их разрешения никто не мог получить доступ к нему? Этот кардинал был главой англофобов. Прогнанный за темной махинацией из Рима папой Пим VI, он вернулся обратно на родину, в Неаполь, и здесь пустил в ход все свои крупные родственные связи, чтобы добиться комической должности управляющего Сан-Леучо — должности директора заведения тайных шалостей короля. С тех пор он стал одним из интимнейших друзей Фердинанда, старался как можно более отдалить его от королевы, изолировать от английского влияния, свергнуть Актона и самому сесть на его место. Он был холодным карьеристом, как и сэр Уильям, продвигался вперед с большой осторожностью окольными путями, затаивал коварство за добродушной улыбкой филантропа. Очевидно, теперь он нашел момент удобным, чтобы привести в исполнение свои планы и окончательно забрать в руки Фердинанда. Значит, нельзя было откладывать решение вопроса. Тут была дорога каждая минута. Надо было все сделать, чтобы парализовать влияние Руффо. Только вот как попасть к королю? В голове у Эммы блеснула мысль — Она потребовала перо и чернил, сказав, что, согласно приказанию короля, письменно изложит ему свои желания и написала следующее. «Государь, говорят, что вас держат под арестом в ваших комнатах. Дайте мне возможность лично повидаться с вами, чтобы я могла убедиться, верен ли этот слух. Если через четверть часа я все еще не буду допущена к вам, тогда сочту ваш арест доказанным». «Вследствие этого лорд Кнельсон...» Придвинет флот в боевой готовности к замку и городу и высадит десант для освобождения вашего величества, Эмма Гамильтон. Она сложила это письмо и запечатала брелоком печатью. — Слушайте, полковник, что я вам скажу, — сказала она серьезным, почти угрожающим тоном, адъютанту передавая ему записку. — В моем лице с вами говорит Англия. Эта записка должна быть немедленно вручена королю собственноручно. Если вы этого не сделаете, пусть последствия падут на вашу голову. Торопитесь, пока не поздно. Офицер взял записку с явной неохотой. Ушел с нею. Но сейчас же вернулся обратно и попросил Эмму войти. Фердинанд сидел в тени портьеры с кислой физиономией. Густой толпой, словно желая прикрыть от Эммы, его окружали князь Паньетелли, герцог Карачиолло, князь Костельчикало. Маркиз Гауло, полицейский префект Неаполя, чиновники, представители знати. Кардинал Руффа встретил Эмму у самых дверей. «Но помилуйте, прекрасная миледи, что за идея?» — воскликнул он, завидя ее. «Король нигде не может быть в большей безопасности и более свободен, чем в кругу своих подданных. Убедитесь сами». Злобная улыбка притаилась в уголках его рта. «Или это интересует вас меньше всего?» Тогда прошу вас сообщить мне, что именно угодно вам от Его Величества. Эмма, посмотрев ему прямо в глаза, воскликнула. — Раз король находится здесь, я не нуждаюсь в посредничестве вашей эминенции. Я желаю говорить лично с Его Величеством. Эмма хотела пройти мимо кардинала, но тот, чуть-чуть дотронувшись до ее руки, удержал ее. — Его величество нельзя мешать. Важное совещание, в котором принимает участие ваша эминенция... Эмма звонко рассмеялась и стряхнула его руку. — Уж не идет ли дело о знаменитой колонии Сан-Леучо? — Ведь ваша имененция управляет ею. Быть может, выяснилась настоятельная необходимость выдать замуж какую-либо из хорошеньких ткачих? Эмма окинула фигуру кардинала взглядом, полным иронии презрения. Во взоре Руффо что-то блеснуло. Он хотел ответить ей, но в этот момент вмешался Фердинанд. — Оставь, фабрицу Твоя римская диалектика не доросла до язычка, миледи. Он встал с места, тяжело подошел к Эмме и недовольно сказал. — Я к вашим услугам, миледи. Что я могу сделать для вас? Он сказал последнюю фразу крайне высокомерно. Это взорвало Эмму. Как? Так говорит человеку у которого завтра уже, быть может, не останется ни пяди земли? Она сверкнула на него глазами. «Я явилась в интересах вашего величества. Просить чего-нибудь я не собиралась. Генерал Мак рекомендовал двору переселиться в Сицилию. Посланник о Великобритании, хотя и не обязанный ни к чему, но движимый личными симпатиями к королевской семье, предложил услуги как свои, так и лорда Нельсона. С тех пор положение Неаполя ухудшается с каждым днем. Поэтому я обращаюсь к вашему величеству с вопросом, Приняли ли вы какое-либо решение? Фердинанд пришел в явное замешательство и, словно моля о помощи, оглянулся на других. — Нет еще пока. — Нет еще. Но и да, я извещу сэра Уильяма, извещу. Эмма холодно кивнула головой. — В таком случае я должна заметить, вашему величеству, что с завтрашнего утра английское посольство будет находиться на авангаре. Адмиральское судно лорда Нельсона, помните? Фердинанд вздрогнул. Послышались общие его удивления. Полицейский префект подскочил весь красный. — Почему это, миледи? — Безопасности его превосходительства ровно ничего не угрожает. Я сам принял все меры к охране посольств. Против черни? — Я знаю это, господин префект. — Но а против патриотов? — Против дворянства. Все закричали, обступили Эмму. — Что вы осмелились сказать, миледи? — крикнул... Карачиолла. «Как вы решаетесь подозревать дворянство?» И, полуобнажив шпагу, он преклонил колено перед Фердинандом. «Государь, не слушайте пустой болтовни людей, которым страх затуманил рассудок. Ручаюсь головой, что дворянство верно королю. Что касается так называемых патриотов, то это галлюцинация, государь. Во всем Няполе не существует тех, кого леди называют патриотами». Он выпрямился. и смирил Эмму бешеным взглядом. Она подошла к нему вплотную, презрительно улыбаясь и с вызывающим видом покачивая бедрами. «Однажды вы уже ставили в заклад свою голову, герцог. По-видимому, вы ею не очень дорожите. Ведь ваше утверждение слишком легко опровергнуть. Вы говорите, что дворянство остается верным? Ну так вот». Она обвела взором присутствующих и сильно возвысила голос. В одном из собраний объединенного дворянства, состоявшемся в ночь с 14 на 15 число этого месяца, на одной из позилипских вилл было сделано предложение помешать бомбардировке английским флотом Неаполя в случае вступления шампиона. А для этого надо арестовать сэра Уильяма и Нельсона и держать их в качестве заложников, «Господин префект, соблаговарите осведомиться у Джузеппе Риарио, герцога ди Корлетто. Кто внес это предложение?» Оно было принято и должно было быть выполнено студентами больницы для неизлечимых. «Князь Пинятелли Стронголи? Не угодно ли вам спросить у своего кузена, князя Винченцу Пинятелли Стронголи, кто предложил себя в предводители для этого преступления?» пленных предполагалось содержать в таком месте, куда никто не получит доступа, кроме патриотов. Герцог Карачёлла, спросите своего племянника Николейно Карачёлла, коменданта Сант-Эльмо, кто предоставил для этой цели подземелья мрачной крепости. О, конечно, господа, дворянство соблюдает верность. Патриотов не существует. Да здравствует король. И Эмма с язвительным смехом тряхнула локонами. Наступила мертвая тишина. Фердинанд снова уселся. На его лице отражалось беспомощное отчаяние. Он дрожащей рукой погладил левретку, положившую свою узкую голову на его колено. «Миледи!» — пробормотал он наконец. «Миледи! Миледи!» Этот лепет дал толчок целой буре негодования. Знать принялась осыпать Эмму упреками, настаивала перед королем на острожайшем расследовании ее обвинений. Не было примера, чтобы все дворянство страны было так опозорено, — кричал Карачиолло хриплым голосом. — В том, что сказал эта леди, нет ни слова правды. Я требую доказательств, назначения следственной комиссии, допроса обвиняемых. Пока солдаты-шемпиона не положат конца, всему этому рассмеялась Эмма. — Сколько дней просуществует еще, по-вашему, королевская юстиция, герцог? Но Карачиолло не обратил внимания на ее слова и продолжал кричать, бросая дикие взоры. Все это — порождение поддой трусости. Перед фантазиями истеричных женщин обращаются в бегство только трусливые бабы. Карачиолло! — остановил его Фердинанд. — Ты заходишь слишком далеко. — Приказываю тебе замолчать. Он снова вскочил, оттолкнул от себя левретку. На мгновение в нем проснулся король. Но затем он опять съюжился Эмма выдержала всю эту сцену молча. «Теперь она слегка поклонилась Фердинанду. Благодарю, Ваше Величество, за то, что у вас нашлось слово в защиту храбрости победителя абукира Но он не нуждается в защите Вашего Величества». Она резкими, размеренными шагами подошла к Карачиолло и показала указательным пальцем на его руку, глаз, лоб. «В каком сражении потеряли вы руку, господин адмирал?» «Где потеряли глаз?» «Какой снаряд?» оставил этот шрам на вашем лбу. Ах, герцог, неужели вы не понимаете, почему такие люди, как Нельсон и сэр Уильям, готовы принять обвинение в трусости? Ведь они хотят сохранить королю, вашему повелителю, его столицу. Уж не думаете ли вы, что вашим заговорщикам удалось бы взять Нельсона живым? А сэр Уильям? Остался ли бы он жив или нет? Но знайте, я, его жена. Вот этой самой рукой направила бы первый пушечный выстрел на Сант-Эльмо из орудий в ангара. Мы — британцы, адмирал, британцы. Высокомерно повернувшись к нему спиной, она обратилась к Фердинанду. Государь, я знаю, эти нападки направлены не против самого короля, а лишь против его друзей, но это пока. А позднее. И Людовик XVI тоже выдал своих истинных друзей, Отдался в руки жерандистов, этих патриотов Парижа. А кто появился вслед за жерандистами? Фердинанд, словно защищаясь, вытянул вперед руки. Он словно отгонял страшную картину, нарисованную ему словами Эммы. «Перестаньте, миледи! Перестаньте!» — крикнул он. И во внезапном приливе бешенства так толкнул ногой левретку, что та визгом кувыркнулась через всю комнату. Во все это время Руффа не сказал ни слова. Опустив глаза, скрестив руки на груди, он неподвижно стоял за креслом короля, словно весь этот спор совсем не касался его. Но, несмотря на все его искусство притворства, на его бритом лице все же лежала печать удовлетворенности, словно он радовался победе Эммы. Но нет, не ему было обмануть ее. Он был таким же врагом Англии, как и Карачиолла, Только он завидовал этому герцогу, хотел единолично пользоваться королевским благоволением, единолично управлять им. Его радовало поражение соперника, а теперь он, наверное, поднимет перчатку, которую она, Эмма, кинула ему при входе. Полная жажды борьбы, улыбаясь, смотрела Эмма, как руффу постепенно приподнимал веки и склонялся к стулу Фердинанда. Она даже подошла ближе, чтобы лучше слышать его тихий медлительный голос. «Возможно, что леди Гамильтон не совсем не права, государь. После жерандистов явились Робеспьер и Гильотина. Но и мнение герцога тоже обосновано. Фердинанд IV, не Людовик XVI, неаполь не Париж, богобоязненные Ладзарони, не озверелые торговки». Обвинения меледи против знати быть может касаются отдельных личностей, являющихся печальным исключением, но никак не общим правилом. Он выдержал паузу и поклонился Эмме и Катчёлле, слегка выгибая руку. Словно встав в дуэльную позицию, он приветствовал противника шпагой. Фердинанд кисло поморщился. Хоть бы ты говорил яснее, фабрицу. А то у тебя оба правы, и леди, и герцэг. «Правы и неправы, государь. Леди Гамильтон, я попрошу вас, миледи, не перебивать меня. Его Величество, наверное, предоставит вам после слова. Леди Гамильтон советует переселиться на Сицилию. Однако там, Ваше Величество, будет в известной зависимости от чужой державы, которую я не хочу называть, но которая не чужда, миледи». Кроме того, Сицилия в государственном отношении совершенно самостоятельна. Она находится с Неаполем лишь в простой унии, объединяясь лишь особой вашего величества. Поэтому враги монархии истолкуют переселение туда, как бегство за границу. Крачелло ожесточенно закивал головой, говоря, «Как позорное бегство, как государственную измену. Имя короля будет обесчищено». Фердинанд побагровел? и изо всей силы стукнул кулаком по спинке стула. «Франческо, клянусь святым Януарием, если бы я не знал, что ты предан мне! А ты, Фабрицио, поменьше слов! Просто не поймешь, что ты хочешь сказать!» Не поведя бровью, Руффа продолжал. «С другой стороны, вашему величеству было бы очень рискованно оставаться в Неаполе по совету герцога. Именно здесь особенно сильны внутренние раздоры, — а у порога стоит могущественный враг. Может ли герцог взять на себя ответственность за безопасность венценосца? Герцог хотел что-то ответить, но Фердинанд предупредил его. — Да не начинай ты опять, Франческо. Уж не хочешь ли ты один справиться с шампионом, при появлении которого разбежалось 60 тысяч наших солдат? Мне и в голову не придет оставаться в Неаполе. Или я отправлюсь, как советуют леди Сицилию, или сделаю, как хочет Руфо и... Кардинал поспешно перебил его. «Простите, государь, но я должен напомнить о том, что мой план требует строжайшей тайны, строжайшего молчания. Ах, это вечная осмотрительность! Ведь мы между своими? Леди Гамильтон не проболтается, я знаю ее. Это единственная женщина, умеющая молчать. А что, миледи, вы дадите Руффа свое слово?» Эмма пожала плечами. Вы очень милостивый, государь, пытаетесь защитить меня, но, к сожалению, я не могу ничем связывать себя в этом отношении. Она сделала шаг к кардиналу, немного наклонилась к нему. Да я и так знаю план вашей эминенции. Уж не собираетесь ли вы отправить королеву с детьми на Сицилию, а сами отправиться с его величеством в Калабрию? Причи Руффа еле заметно дрогнули. В Калабрию? Как это пришло вам голову, миледи? — когда Людовик XVI бежал из Парижа? Не припомнит ли ваша эминенция наш тогдашний разговор? Вы осуждали его мысль бежать за границу. Вы посоветовали бы ему удалить из Франции Марию Антуанетту, ненавистную австриячку, по возможности совсем разойтись с нею, а затем Людовик должен был бы кинуться в Вандею и оттуда угрожать Парижу. Разве это не так, ваша эминенция? Не помню, миледи. Кроме того, я не вижу, что общего имеет это с Калабрией. А разве Калабрия не Вандея, не Аполя? На первый взгляд, этот план кажется вовсе неплохим. Крупные землевладельцы страны, родственники вашей эминенции, и у них король будет иметь поддержку, в особенности, если его величество в выборе будущего главнокомандующего для формируемой армии проявит э, признательность. Руффа попытался изумленно улыбнуться, — Уж не меняли вы, метите, миледи? — Я кардинал, не солдат. Эмма тоже улыбнулась. — Ваша имененция, вы слишком скромны. — Многосторонность кардинала Руффа хорошо известна. Помимо трудов по гидротехнике и разведению голубей в библиотеке сэра Уильяма, имеется талантливый труд вашей имененции относительно придвижения войск и снаряжения кавалерии. «Быть может, о вашей имененцией более улыбается деятельность премьер-министра или генерального наместника королевства?» Руффа бросил в сторону короля быстрый пугливый взгляд, но затем, словно испуганный своей, неосторожностью опустил веки. «Я не понимаю вас, миледи. Сэр Джон Актон пользуется полным доверием его величества. Вообще я должен просить оставить мою особу в покое, здесь она не имеет ни малейшего значения». Миледи ошибается. Мой план вовсе не затрагивает Калабри. Он отвернулся, сложив руки на груди, вернулся на свое место за стулом короля, словно с Эммой было покончено. В первый момент она была словно оглушена. Неужели? Она все-таки ошиблась. Но что же означало явное замешательство Фердинанда? Надо было сделать последнюю попытку. Ваша имененция... «Вы сняли с меня тяжелую заботу», — сказала Эмма, словно с облегчением приводя дух. «Кроме того, вы сами снимаете с себя такую ответственность, которую не можете возложить на себя. Ведь советовать королю поселиться в Калабрии — это значит подвергнуть его высокую особо величайшей непосредственной опасности». Руки Руфа дрогнули и раскинулись, словно его кто-нибудь толкнул в спину, — Фердинанд вскочил, Фабрицо, если ты скрыл от меня что-нибудь... Государь, почтительнейше, я должен протестовать, да ну тебя! К черту с игрой в секреты! Как можешь ты требовать от меня молчания, когда на карту поставлена такая крупная ставка? Да, миледи, Руффа предложил мне отправиться в Калабрию. А теперь являетесь вы. Делайте разные туманные намеки, обвиняйте его. «Как могу я решиться на что-нибудь, если каждый из вас противоречит другому?» И Фердинанд в бешенстве забегал по комнате. «Я совершенно не обвиняю его эминенции», — спокойно возразила Эмма. «Я убеждена, что он не более, вашего величества, осведомлен о том, что в данный момент происходит в Калабрии». «Не знаете ли вы, ваша эминенция, некоего Джузеппе Лагофета?» «Лагофета?» — повторил кардинал. первый раз слышу это имя». По его неподдельному изумлению Эмма поняла, что он не лжет. «Я верю вам. Было бы странно, если бы князь церкви имел сношение с безбожником, ведь Алагофет — патриот, якобинец. В тот самый день, когда король выступил с армией в Рим, иначе говоря, в тот день, когда армия покинула пределы страны, Алагофет исчез из Неаполя. Через два дня он объявился в Калабрии, принялся революционизировать страну, стал раздувать недовольство народа, вещая о принудительной солдатчине, гнете помещиков. А теперь... Она умышленно остановилась и стала смотреть на Руффа взглядом, который, казалось, отыскивал место, куда ткнуть шпагой. Кардинал все еще стоял за стулом короля, но его веки уже не были опущены, а глаза с колеблющимся огоньком останавливали сто на Эмме, то на напряженных лицах других и снова обращались к Эмме. «А теперь...» — задыхаясь, крикнул Фердинанд. «А теперь...» Эмма не обратила на него внимания. Она не спускала взора с Руффо. И, нагнувшись вперед, сделала выпад. «А теперь...» «Калабрия далеко не в Андея. «У Логофета много приверженцев. Они и в Реджио, и в Пальме, и в Баньяре, Шилле, Скалетте...» Руки Руффа сразу разомкнулись, пальцы растопырились, словно выпуская оружие. Вдруг, почти пошатываясь, он вышел из-за стула и воскликнул. «Это неправда, миледи! Баньяра, Шилла, Скалетти!» «Этого не может быть!» «Это невозможно, государь! Невозможно!» Эмма улыбнулась. «Потому что эти места принадлежат к числу ваших родовых имений?» «Ах, кардинал! Я боюсь, что и калабрийских христиан...» Манит теперь к танцам зеленое дерево свободы кабинцев а не колонна. Намек на происхождение Руффо от княжеского рода колонна. Кардинал остановился перед нею с пожелтевшим лицом и блуждающим взглядом. — Подобное обвинение? Да откуда вы взяли все это, миледи? — Как вы могли узнать о вещах, о которых не знает сама королевская полиция? Не якобинка ли вы? Словно последний отчаянный выпад побежденного кинул он Эмме это обвинение. Она же лишь пожала плечами. Я англичанка-кардинал. Если бы вы знали Англию, вы поняли бы, что там якобинцы вообще немыслимы. А как я узнала об этом? Боже мой, забота о его величестве заставила сэра Уильяма навести справки. А так как полиция — его величество, я не хочу задеть этим господина префекта, имеет несчастье делать открытие лишь много спустя после совершившегося факта, то она оборвала конец фразово родительным смешком, а затем движением руки простилась с Руффо, как с павшим противником дуэль была окончена. И все-таки успех не радовал Эмму. Другу, себе самой она никогда не солгала бы, но в политике — этим вечно лгущим итальянцам? Заговор в Калабрии был уже подавлен. Анжело Ди фьора прокурор в Катанзаро, арестовал Логофета с 47 сообщниками и отправил арестованных в Мессину. Весть об этом пришла утром в палацу Сиесса, а при властей могла дойти до Фердинадо лишь через неделю, когда она надеялась уже видеть его вместе с Марией Каролиной на Сицилии. Эмма солгала, или, вернее, сообщила половину правды, как ее научил сэр Уильям, но разве величие Англии не стоило полулжи?